Глава шестнадцатая. Дракон-долгожеватель. Положение в самом деле было отвратительное. Корабля пришельцев никто не видел. Значит, он, если приземлился, мог сделать это очень далеко, например, в пустынной Аравии. И тогда нужна помощь волшебников или Синбада-морехода, который, как известно, живёт на знойном берегу Аравийского моря. Но нельзя же мчаться за полмира, не узнав, что произошло с Громозекой. «Теперь куда?» — спросил Герасик. Он был почти совсем раздет, босиком, ещё не высох после купания в реке, но не жаловался. У него было правило. Если твоему другу надо помочь, то можно забыть о холоде и голоде. Они встали и пошли наверх, к лесу, к избушке ведьмы. Герасик шёл впереди и внимательно смотрел под ноги. Он был великим мастером читать следы. «Они его тащили», — сказал Герасик. «Видно, связали тащили. Он сопротивлялся. Видишь?» «Кустики травы вырваны!» «Если бы он в наше время каким-нибудь несознательным мальчишкам встретился!» — сказала Алиса. «Они бы от его вида просто умерли. А здесь все ко всему привыкли. Даже к тому, что из космических кораблей птенцы вылупляются». Ей было немного стыдно, что она спутала яйцо с космическим кораблем. «А теперь ты здесь постой!» — сказал Герасик. «А я сбегаю, разведаю». «Не страшно тебя одного отпускать?» «Наоборот!» сказал Герасик. «Ты не умеешь по лесу как тень скользить. Они тебя услышат. А я туда и обратно промчусь, погляжу и вернусь. Так и быстрее и спокойнее будет. Ты пока посиди под деревом. Только не вылезай наружу, не кашляй. Мало ли, какая нечисть тебя унюхает. Я быстро». И с этими словами Герасик умчался в чащу. Алиса осталась одна. «Теперь бы самое время подумать, что делать дальше». Но мысли приходили в голову совсем другие. «Как там отец?» А вдруг они ему не поверили и посадили в сумасшедший дом? А как там лиловый шар? Лежит, не двигается. А вдруг он уже взорвался? Давно? Например, когда была война с фашистами. Может быть, он был спрятан где-нибудь в Германии, потом взорвался. А в тот момент рядом Гитлер проходил. А потом и на гитлеровских друзей соратников зараза распространилась. А потом на всех эсэсовцев и всю его армию. — Алисочка, — послышался сверху знакомый глухой бас, — ты меня ищешь? Алиса так устала, что не смогла испугаться, когда подняла голову и увидела, что над ней покачивается голову шестиглавого дракона, дяди-змея Гордыныча, который живёт в заповеднике сказок. «Здравствуйте, долгоживатель», — сказала Алиса. «Нет, я не вас ищу, а злодеев». «Значит, не меня. А жалко». «Почему жалко?» «Ты же обещала мне привести из будущего портрет моей внучатой племянницы Лох Несси, которая обитает в Шотландии». «Ах, извините», — сказала Алиса. «Но оказалось, что ваша внучатая племянница наотрез отказывается фотографироваться. Уже много лет люди стараются её сфотографировать, а она, как завидит фотоаппарат, сразу ныряет в воду». «Узнаю мою племянницу», — сказал дракон. Она всегда была очень стеснительной. «Ну, что ж тебя сюда привело, Алиса? Чем могу быть тебе полезен? Может, надо кого растерзать?» «Скажи, дракоша», — спросила Алиса. «Ты не видел...» Чтобы с неба падали какие-нибудь звёзды. Когда? Последние дни. Как назло, в последние дни моя девочка, небо было затянуто облаками, даже ночью. И хоть я по старости лет почти не сплю люблю глазеть на звёзды, ни одной звезды я не видел. Жалко, никто не видел. Она должна была упасть. А что, в ваши времена звёзды уже не падают? Это особенная звезда. Тут Алиса увидела, что из леса бежит Герасик. Завидев Алису, над которой навис громадный дракон, мальчик отважно подхватил земля и пошёл к дракону, намереваясь запустить чудовище этим камнем. «Ну-ну», — сказал дракон, — «попрошу без безблавства. Меня один человеческий мальчишка лет сто назад кинул камнем, до сих пор шрам под глазом, на самой правой голове». «Нет, на левой», — сказала самая левая голова, которая, видно, очень завидовала самой правой. «Можешь потрогать». «Герасик, не надо». — крикнула Алиса. — Это мой знакомый дракон. — Они все такие. Сначала знакомые, а потом кусаются, — сказал Герасик, но всё-таки опустил камень. — Ну, что там? — спросила Алиса. — Ничего особенного, — сказал Герасик. — Твой гармозека сидит в запертой в избушке. Скрутили его. — Ему больно? — Не очень. Он в кости играет с людоедом и ругается. Только не по-нашему. — А что они хотят с ним сделать? — «Мне они не рассказали. Может, к его приготовят. Я думаю, всё будет зависеть от того, насколько они будут голодными. Если не голодными, то и до утра оставят. На завтрак. Так что у нас время есть». «Тогда побежали к волшебнику оху Он, наверное, знает, где опустился проклятый корабль». «Не добежим», — сказал Герасик. «Далеко. Что-нибудь изобрести надо. Я вот думаю, если взять обычный... Ой, я вот думаю, если взять бычий пузырь, подержать его над костром, чтобы дыма побольше набралось...» Он ведь вверх полетит». «Герасик, немедленно прекрати изобретать воздушный транспорт», — сказала Алиса. «Человечество для этого ещё не созрело». «Ага», — согласился Герасик, задумчиво глядя на дракона. «С бычьим пузырём я уже пробовал. Только бычий пузырь маленький, человек не поднимет. А что если...» «Почему ты на меня смотришь?» — спросил дракон. «А у драконов...» Продолжал Герасик, будто не слышал. «У драконов пузырь должен быть великого размера. Если взять драконий пузырь, да надуть его дымом». «Алиса, хоть он и твой друг, — сказал тот дракон, — я должен его немедленно испепелить и уничтожить. Из чувства самосохранения. Драконов на свете считано единицы, а он хочет из меня вынуть пузырь». Дракон начал надуваться, и из ноздрей всех его голов пошёл дым. «Мальчики, мальчики! — закричала Алиса. «Перестаньте ссориться, немедленно! Нам нужно спешить к волшебнику Оохо. От этого зависит судьба Земли. Дракоша, приляг, пожалуйста. Мы влезем тебе на спину, и ты отвезёшь нас к волшебнику». «Тебя, пожалуйста», — сказал дракон. «А этого человеческого бандита, урода, который хочет истребить драконов только для того, чтобы летать по воздуху? Нет, никогда!» «Ящерица», — сказал Герасик, — «ты ничего не понимаешь в изобретательстве». «Понимаю, понимаю», — сказал дракон. «Только когда меня для этого не режут кусочки?» «Но я ведь это так, абстрактно», — сказал Герасик. «Зато когда ты выморешь, я обязательно воспользуюсь твоим пузырём». «Герасик, я тебе складной воздушный шар пришлю, шёлковый», — сказала Алиса. «Только забудь на время о своих идеях». «Что за времена? Что за нравы?» — вздохнул дракон. Но так как он был в сущности не злым животным, то прилёг на землю, чтобы людишки Могли взобраться ему на спину. Спина была неровной, в острых пластинках, скользких и давно не мытых. Пришлось сесть верхом на гребень, держась за шип и облокачиваясь на другой, словно между двумя горбами каменного верблюда. Дракон поднялся и спросил, обернув одну из голов. «Устроились?» «Спасибо, удобно». «Подушек не держим», — сказал дракон. «Так что терпите. И вообще мы не верховые». — Надо подумать, — сказал Герасик. — Может, и приручим, если не вымрешь. — Я тебя приручу, — рявкнул дракон. — С ним по-человечески, а он... — Я по-человечески. — Вот именно, — сказал дракон, пускаясь в путь. — Нет, не жить там с людьми бок бок. Очень уж они эгоисты. Дракон трусил по берегу. Алисе сверху было видно, как его чешуйчатое лапище выдвигается вперед, когти вдавливаются в траву. Спина чуть покачивалась, как палуба корабля. Алиса поняла, что она голодна. Сейчас бы даже супа съела. «Кстати», — сказал друг дракон, «у меня такое впечатление, что волшебник Ох улетел в Аравию по делам». «Что ж ты раньше не сказал?» — воскликнула Алиса. «Ты уверен?» «Я вчера встретил богатыря Силу Пудовича. Он мне сказал, что Ох нанял его сторожить замок, пока будет в отлучке». «Тогда иди скорее, может, он еще не уехал». Дракон покачал одну из голов. «Бегать», — сказала эта голова, — «мы не любим». «Я думаю», — сказал Герасик, «что когда мы приручим драконов для верховой езды и перевозки всяких тяжестей, то надо будет сделать острые крюки, чтобы колоть их в спину. И если как следует колоть, то драконы будут бегать». «Всё», — взревел дракон, — «терпения моего больше нет. слезайте и ты «Убийца и угнетатель, и ты его подруга. Лучше я обойдусь без фотографий моей внучатой племянницы Несси, но останусь свободным волшебным животным». Дракон опустился на живот и, наверное, закинул бы пассажиров в кусты, если бы Алиса вдруг не закричала. «Смотри, они летят!» Дракон вскинул все головы. Через небо протянулась горящая полоса. Она протянулась за ослепительной звездой, которая неслась прямо на Алису. Даже дракон, известный своим бесстрашием, спрятал головы под мышки и те толкались там, стараясь скрыться от ужасного зрелища. Звезда превратилась в раскалённый шар и исчезла за вершинами деревьев. И только через несколько секунд на Алису обрушился грохот, будто кто-то начал молотить по натянутой громадной простыне, и ветер, налетевший от леса, заставил склониться вершины деревьев. Ударил по дракону так, что его повалило на бок, а Алиса и Герасик покатились по траве в волне обломанных сучьев, листвы и орехов. Алиса перевела дух, поднялась. Дракон всё ещё лежал. Герасик сел, поглядел на Алису. «Это и есть твоя звезда?» — спросил он. «Да, вряд ли что ещё». «Ну и звезда. Боюсь, что в небе такая дырка получилась. Страшно подумать». «Хорошо», — сказала Алиса, — Пускай будет дырка. Сквозь неё они и улетят подальше. «Это идея!» — воскликнул Герасик, вскакивая. «Конечно же, теперь я погляжу ночью в дырку и узнаю, что же за небом. Я всегда этим интересовался». «Дракон, вставай, поехали!» — сказала Алиса. «Они за лесом». «И не подумаю», — сказал дракон-долгожеватель. «Один хочет мой пузырь вынуть, другой гонит меня в самое пекло. Живите, как хотите, а я отдохну. Мне ваши человеческие развлечения ни к чему». «Дайте мне мирно дожить в сказочной эпохе». «Побежали без него», — сказал Герасик. «Эта ящерица перерос так труслива, как червяк». «Я тебе покажу червяка», — рявкнул дракон, но не встал с земли.